И ради чего я старался. Однако места в моей жизни для Ханны не нашлось. Впрочем, почему я должен был предоставлять ей существенное место в моей жизни? Я возмутился собственным угрызением совести, которые зашевелились при мысли, что отвел Ханне лишь некую нишу. А ты никогда не думала до суда о том, что потом выявилось на нем, а? Ты не думала об этом? Когда мы бывали вдвоем Когда я читал тебя а? Тебя это мучит Видишь ли Мне всегда казалось Что меня все равно никто не поймет Никто не сумеет понять Почему я стала такой И что сделало меня такой А если тебя никто не понимает То никто не может и требовать от тебя ответа Суд тоже не мог требовать от меня ответа Мертвые могут Они понимают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 Матерчатый медвежонок, две чашки, растворимый кофе, баночки с чаем, кассетный магнитофон и в двух ящичках мои кассеты. Тут не все кассеты. Часть из них госпожа шмиц передавала во временное пользование службой помощи слепым заключенному. Я подошел к полке. «Ханна все это читала?» Во всяком случае, заказывала книги она вполне обдуманно. Уже довольно давно мне пришлось достать ей полную библиографию публикаций о концлагерях. А два года тому назад она захотела получить книги о женщинах в концлагерях, о заключенных и надзирательницах. Она научилась читать благодаря вам. Она брала из библиотеки книги, которые вы наговаривали на кассеты, и следила по тексту. Фраза за фразой, слово за словом. Ей так часто приходилось останавливать магнитофон, включать и выключать его, перематывать в пленку вперед и назад, что техника не выдерживала. Она то и дело отдавала магнитофон в ремонт. А поскольку для этого каждый раз требовалось специальное разрешение, я вскоре догадалась, в чем дело. Сперва госпожа Шмидт ничего не хотела рассказывать, но когда она начала учиться писать, ей понадобились прописи. Она попросила меня достать их и уж больше ничего не скрывала. А кроме того, она гордилась своими успехами. И ей хотелось с кем-то поделиться. Почему вы ей ни разу не написали? и опять промолчал. Да я не сумел бы ничего сказать, только промычал бы что-нибудь невразумительное и расплакался. Подойдя к полке, она взяла банку из-под чая, потом сунула руку в карман костюма, достала оттуда сложенный лист бумаги. Госпожа Шмидтс оставила мне письмо, что-то вроде завещания. Я прочту лишь то, что касается вас.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 Решила меня обидеть или наказать. А может, ее охватила такая душевная устала, что силу у нее нашли сделать и написать лишь самое необходимое? А какой она была все эти годы? Какой была в последние дни? Долгие годы она жила здесь будто в монастыре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 когда через некоторое время начальница вопросительно взглянула на меня, я кивнул, и она вновь закрыла лицо Ханны простыней. С тех пор прошло 10 лет. В первые годы после смерти Ханны меня продолжали мучить старые вопросы. Отверг и предал ли я Ханну? Остался ли я виноватым перед ней? Не был ли я виноват перед ней уж тем, что любил ее? Имел ли я право уйти от нее? А если да, то как надо было это сделать? Или, может быть, я должен был уйти от нее? Порой спрашивал себя, невиновен ли я в ее смерти. Иногда злился на нее за то, что она сделала со мной. Но злость проходила. А вопросы казались со временем все менее, менее важными. Что бы я ни сделал или не упустил, чтобы она не сделала со мной. Все это давно уже стало неотъемлемой частью моей жизни. Вы слушали заключительную передачу по книге Бернхарда Шлинка «Чтец». Для вас читали артисты Алексей Климушкин и Татьяна Михалевкина, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цибенко, режиссер Светлана Каренникова.